Можно предположить, что Брестская эпопея так бы и закончилась неустойчивым и выгодным большевикам, неподписанным миром, если бы не украинский фактор. Для Киевской Рады важно было одно – удержаться на плаву. И даже если ради этой цели придется пожертвовать каждым вторым свободным украинцам, тем лучше. История их поймет. В этом отношении соратники Вениченко были близки к большевикам, но обошли их продажностью и стремлением перехитрить всех на свете что привело, в конце концов, к тому, что Рада в первую очередь перехитрила сама себя. И если большевики все же унаследовали своего рода ответственность за Российскую империю, то правительство Украины согласно было жить под властью иноземцев и отдать им ту Украину, от имени которой они выступали. Пока Троцкий отчитывался в своих победах перед соратниками, Генерал Гофман использовал на все сто процентов слабое звено в цепи дипломатии Троцкого. Правительство Центральной Рады, понимая, что ему не устоять против харьковских большевиков, шаг за шагом уступало генералу Гофману. «Миллион тонн зерна, пожалуйста, только возьмите, уголь, сколько угодно, только сами приходите и берите, войдите в наши города, займите наши деревни, мы открываем границы». И если в делегации на переговорах возникали сомнения в масштабах уступок, Киев тут же телефонировал «Соглашайтесь!». Договор между Украиной и Германией, полностью отдававший Украину под контроль германских войск, был подписан 26 января, в тот день, когда на окраинах Киева уже появились отряды харьковских большевиков. А большевики в Петербурге... В массе своей еще не сообразили, что вся игра Троцкого, все маневры большевистской дипломатии пропали в Туне. Дорога на Украину была устлана для немцев розами и уставлена вазами с салом. Даже малые немецкие отряды могли беспрепятственно занимать украинские города. Генералу Гофману не понадобилось значительных военных частей, чтобы в несколько дней оккупировать богатейшее государство размером с саму Германию. Немецкие тыловые команды лишь входили в украинские города, как Ленин первым осознал всю опасность положения. В ответ на восторженную телеграмму Троцкого главком Укрыленко: «Мир! Война окончена! Россия более не воюет! Демобилизация армии настоящим объявляется!» Ленин тут же телеграфировал вставку Ставку «Сегодняшнюю телеграмму о мире и всеобщей демобилизации армии на всех фронтах отменить всеми имеющимися у вас способами по приказанию Ленина». Но Ленина не послушали. Крыленко подтвердил приказ о демобилизации. Ленин торопил харьковские отряды продвигаться вперед, но понимал, что сил у него на Украине недостаточно. Уже через несколько дней оказалось, что германские войска обошли Россию с юга. Стратегически Россия потеряла способность к сопротивлению. Ведь не только произошла демобилизация, армия все равно была мало способна, но сдача Украины немцам Отрезала от России Южный и западные фронты и миллионы солдат. дезорганизовала всю систему снабжения, пути сообщения, связь с Черным морем. От страны остался жалкий обрубок, с которым можно не церемониться. И тогда армии Людендорфа перешли в наступление на Петроград. Дипломатов с их стратегическим пессимизмом уже никто в генеральном штабе не слушал. К украинским ресурсам следовало приложить промышленные возможности центральной России, и тогда война выиграна. Мир любой ценой взывал к соратникам Ленин, но они еще не понимали той страшной угрозы, которая нависла над страной. И прошли дни, даже недели, прежде чем понимание этого проникло в умы новых вождей страны.